Глава 23 стоило мне скользнуть в тень переулка как я оказался во тьме уж не знаю что произошло с порталом но вместо мгновенной телепортации я провисел в чернильно черной мгле около пяти секунд под конец я уж было занервничал особенно когда начал слышать чей-то невнятный шепот но тут тьма сгустилась и выплюнула меня на холодный пол главного храма лос слава богам выдохнула заляпанная кровью вика «Всё нормально?» – уточнил я, с трудом поднимаясь на ноги и смахивая посыпавшиеся системные сообщения. Тело ломило, голова болела, ауру в районе левой почки жглу адским холодом, а на груди, казалось, лежит раскалённый огненный шар. «Драук кончился!» – скривилась Дроу. «В смысле кончился?» – я потёр лицо и с поднялся на ноги. «Ну сдох, в смысле? Тебя ещё повезло, что назад вернулся!» Вика озабоченно посмотрела мне в глаза. Так, ты какой-то бледный. Как себя чувствуешь? Да норм, поморщился я. Вот только мана куда-то делась. Приняв вертикальное положение, я развернул уведомление и с нарастающей тревогой в них вчитался. Внимание, заблокирована попытка вытянуть уровень. Потеряно 100 маны. Внимание, заблокирована попытка вытянуть уровень. Потеряно 100 маны. Внимание, заблокирована попытка вытянуть уровень. Потеряно 100 маны. Твою ж это как так-то? Рука сама дернулась к висящему на груди амулету жизни, который я надел на себя, казалось еще в прошлой жизни. Ауч! Амулет был горячим, чертовски горячим, будто... будто заблокировал бесчетное число попыток высосать мои уровни. Амулет жизни, иммунитет к высасыванию уровней, плюс 5 единиц регенерации в секунду, элитный. Вот коварная мерзость! Я покачал головой, желая лос сгореть в гиене огненной или раствориться в великом ничто. «Точно все нормально?» — Вика обеспокоенно подхватила меня под руку. «Теперь точно», — заверил я девушку мысленно благодаря спасшей мне жизни ему «ведь если бы не он, знаешь что, нам нужно сломать этот чертов портал». По полу храма тут же пробежал неприятный ветерок, а в зале начало стремительно темнеть. «Беги на выход!» – скомандовал я Вике, а сам достал из инвентаря скипетр «Короля мертвых» и скипетр «Лос». «Ты обещал!» – Вика тут же впилась ненавидящим взглядом в паучий артефакт. «И я сдержу свое обещание!» – твердо ответил я, не отрывая глаз от требовательного взгляда девушки. «Бам!» Одна из колонн с грохотом сложилась, подняв вокруг себя облако пыли. «Похоже, Лос очень не нравилось то, что я собирался сделать». «Беги!» — крикнул я, подключив весь пафос и убеждение. «Быстро!» Вика еще секунду поколебалась, но все же бросилась к выходу, а я, убедившись, что остался в зале один, повернулся к порталу. Хитроумная паучиха оставила гениальную по простоте ловушку. Портал в любую точку подземья, работающий на крови жертвы. Вот только шагнувший в него был обречен обнулиться в пользу лос. Поистине иезуитское коварство. Я достал два скипетра, один лос, второй короля мертвых. Положил фальшивку на пьедестал и, коротко замахнувшись, вбил скипетр короля мертвых в портальный силуэт паука. Руку обожгло могильным холодом, и во все стороны брызнули драгоценные черные алмазы. Внимание, вы разрушили портал лос. Отношение с лос ненависть. Ха! Убедившись, что больше никто не сможет воспользоваться дьявольским телепортом, я положил на пьедестал фейковый скипетр, рванул к выходу. Бам! Еще одна колонна рухнула прямо на меня, и если бы не полет, погребла бы меня под собой. Заложив крутой вираж, я облетел падающий кусок цельного матового мрамора и вылетел в коридор. Бам! Бух! Бам! Колонны рушились у меня на пути, словно пытаясь не дать мне покинуть храм, но все было тщетно. Я чувствовал опасность и успевал уйти за миг до встречи с ледяным мрамором. Из здания мы с Викой выбежали вместе. «Только не говори, что сейчас явится лосс!» — крикнул Макс, стоящий во главе ощерившегося оружием отряда. «Не в мою смену!» — криво усмехнулся я, отбегая от храма. «Макс, марш-бросок, Квиолотто! Все подробности по пути!» «Слышал?» — брат едва заметно повернул голову вправо, туда, где стоял северянин с тяжелым мечом. «Взвод!» – зычно крикнул воин севера, вскидывая меч. «Перестроиться в походный ордер!» «Заруб! Гнитий! Во главу! Песок! Зяблик! На разведку!» «Круто ты их!» – я с уважением кивнул, наблюдая, как воины в считанные минуты перестраиваются в змею. «Что с Пат и Майком?» «Вот они!» – брат кивнул на Хабитессу и Высокого Дроу. «Недалеко отсюда валялись связаны. Помимо них еще два десятка рабов». Если я правильно понял, Матрона доган хотела их в жертву определить. Что с ошейниками, я задал главный вопрос, откладывая беседу с Майком и знакомство Вики спад на потом. «Освободили примерно половину», — поморщился Макс, «тех, чьи ключи нашли у Дроу. Остальные пока что в ошейниках. Значит, остальных придется разоружить и оставить в запасе», — вздохнул я. «На приеме наша с тобой цель Дартири». «Не учи ученого», — отмахнулся Макс, утягивая меня за собой в строй. «Порешаю этот вопрос». «Ты где, кстати, столько уровней поднять умудрился?» «Расскажу, бро», — пообещал я. «Дай сначала решу вопрос с девчонками. Возьмешь майка на себя?» «Не-не-не», — «Не -не -не, замотал головой Макс. «Эти все разговоры и комбинации по твоей части. Ты же у нас мозг. А я пока своих бойцов проинструктирую. План здания есть?» Матрона Гимера любезно поделилась, я протянул брату бумаги. виолот вроде как наши союзники, но все равно надо быть на страже». «Да уж понятно», — усмехнулся Макс, изучая бумаги. «Ого, даже потайные ходы указала». «Мы должны разрубить этот чертов гордиев узел». Я на ходу пожал плечами. «Минимум усилий, максимум эффекта. А силы сбережем для инферно. Там, как я понял, сейчас все на волоске висит». «А мы, значит», — Макс громко хохотнул, «будем той самой иголкой, которая переломит хребет адскому верблюду?» «В точку, брат», — слабо улыбнулся я и негромко добавил. «Главное, чтобы нам не переломили». «Да кому там?» — самоуверенно хмыкнул Макс. «Я сейчас любого владыку один на один уделаю». Вот, кстати, насчет владык, стоило Максу поднять тему, как я сразу же вспомнил проведение. «По нашу душу придет гадук, и не смейся» за ним кто-то стоит, поэтому будь осторожен». «Ладно, Сань», Макс хлопнул меня по плечу. «Ты главную общую конву событий обрисуй, а дальше я разрулю. Если нужны арты или свитки, обращайся к Рыжему», — брат показал на идущего в конце колонны человека. «Он еще на Патрика отзывается». Еще раз хлопнув меня по плечу, Макс умчался вперед раздавать СУ своим помощникам. «Я же, наоборот, замедлил ход, давая возможность идущей за мной вики догнать меня». «Разрулит он, как же!» — мысленно проворчал я, дожидаясь, когда Дроу поравняется со мной. «Порешает!» Ворчал я, к слову, по привычке, что ли. Слова Макса про то, что я мозг, оказались неожиданно приятными и какими-то обескураживающими, что ли. Я всю жизнь соперничал с братом за лидерство, а оказывается, что он без сомнений готов верить свою жизнь в мои руки. Да уж, смешно-то как. И стоило всеми силами пытаться стать круче Макса в бою, если в вопросе планирования он целиком и полностью полагался на меня и даже не пытался лезть в эту сферу. Точнее, перестал пытаться лезть в интриги после того фейла в токийском отеле. Отогнав неприятные воспоминания, я с улыбкой посмотрел на догнавшую меня Вику. С плеч упал здоровенный камень, который, оказывается, все это время мешал мне жить спокойно. Еще бы Маришку отыскать но что-то мне подсказывает, что мы на пороге встречи. «Что здесь делает бывшая глава гильдии?» Вика, стоило ей со мной поравняться, кивнула на идущую впереди пат. «И еще у меня такое ощущение, будто я ее откуда-то знаю». «Вика, потерпи чуть-чуть!» Моя чуйка во весь голос кричала, что сводить девчонок вместе не стоит. «Все решится на приеме. Сможешь взять под контроль Матрону Диспон?» «Нет», — поморщилась Дроу, «если только жрицу». «Договорились», — кивнул я и вкратце описал Виконтии план. «Видишь он того рыжего?» — я кивнул на замыкающего ордер человека. «У него взятый в бою хабар. Подбери все, что понадобится для операции. И еще, Вик, я надеюсь на тебя, сестренка». Дроу довольно улыбнулась и, бросив задумчивый взгляд на пат, замедлила шаг. «Я же наоборот ускорился». «Откуда здесь моя сменщица?» — стоило мне догнать Хабитессу, как я тут же напоролся на неудобный вопрос. «Мне кажется, я ее знаю». «Все может быть, я как можно беззаботней пожал плечами». по ошейники, дартири — это вопрос жизни и смерти». «Понимаю, что и так уже исчерпал лимит доверия, но...» «Знаешь», — задумчиво протянула Патриция. «Когда меня увидела та стерва, я думала, что я труп. Но больше всего мне было обидно не из-за того, что я умру, а из-за того, что не успела вытащить скипетр». «Ммм...» — глубокомысленно протянул я. «Кто ж знал, что Матрона сама заявится в забытый город?» «Ты не понял», — покачала головой пад «Я к тому, что дело, которое мы делаем, намного важнее чем бы то ни было жизни, даже моей. К тому же я чувствую, что ты уже рядом, веет от тебя чем-то родным. Поэтому просто скажи, что нужно сделать». «Нужен ключ, который сможет отключить все рабские ошейники». «А такой есть?» — уточнила Хабитесса. «Должен быть», — уверенно кивнул я. «Ни одна из Матрон не отдала бы сильных рабов, не оставив себе запасной вариант контроля». «Логично», — кивнула Пат, начиная мерцать на ходу. «Ты не против, если я верну твои крылья чуть позже?» «Если мы сделаем все правильно», — немного помолчав, ответил я в пустоту, «то ты отдашь их уже ему». На мгновение на меня дохнуло фиалками и предвкушением, а следом послышался едва заметный уху шелест крыльев. Я грустно улыбнулся и двинулся вперед к идущему в окружении двух воинов 56 уровневому Майку Мичигану. «Привет, Майк», — я взглядом попросил идущего слева орка освободить место и поравнялся с Дроу. «Значит, Ренегат?» «Привет», — поморщился Дроу, который совершенно не умел контролировать свою мимику. «Все-таки залез в капсулу», — сочувственно протянул я, размышляя, в каком ключе построить беседу. откуда ты «Я много что знаю», – перебил я Майка. «Где Альберт Геннадьевич?» «Я не знаю», – Майк отвел взгляд в сторону. «В командировке». Не нужно было быть великим физиогномистом, чтобы понять, Майк обманывает. «Он в игре, да?» – покивал головой я. «Что ж вы так? Вместо того, чтобы контролировать процесс, сами застряли здесь». Майк лишь поморщился, тем самым подтверждая мою догадку и тоскливо вздохнул. «Ладно, Майк», – я посмотрел на Ренегата. Я спрошу тебя один раз. Не буду угрожать тебе бесконечным сливом уровней или принесением в жертву лос, что равнозначно обнулению и превращению в драука. Просто задам тебе один вопрос. В следующие полминуты мы шли в тишине. Майк кусал губы. Я прикидывал, успею раскидать оставшиеся очки и навыки, пока он думает, или нет. Я готов, наконец-то произнес дроу, с неприязнью посмотрев на мой уровень. «Ты знаешь, как отсюда выбраться?» Я проигнорировал его взгляд и задал самый важный, на мой взгляд, вопрос. Я имею в виду из игры. о — непонятно, чему обрадовался Майк Мичиган. «Это довольно просто. Нужно всего лишь стать Богом».